Он долдоговорить, как в комнате кто-то громко фыркнул, и раздался возглас полный ужаса и отвращения. Вустер. Я весь задрожал от макушки до пят. Возможно, я даже охнул, но к счастью, не настолько громко, что меня услышали в гостиной. Дело в том, что я узнал голос лорда Сидкапа или спода, как я всегда буду его называть, поскольку бы титулы он не унаследовал, а ведь я-то Я-то думала, надеялась, что навсегда тряс прах тот Плитауэрс от своих ног и больше не увижу спода этого живоглота, который своими поступками еще с раннего детства заставлял всех добропорядочных людей хвататься за головы. Не что у меня на секунду потемнело в глазах, и я, чтобы не упасть, вынужден был ухватиться за поплывший мимо розовый куст. Этот спот Здесь необходимы разъяснения для новичков, которые не читали предыдущих разделов моего жизнеописания. Этот спот многократно встречался мне на жизненных, так сказать, перекрёстках, и никогда эти встречи добром не кончались. Я сказал, что сомневаюсь в возможности нежной дружбы между мной и владельцем фотоаппарата, но было еще менее вероятно, чтобы такой, как выражается называется Джейвс, слияние душ произошло у нас со сподом. Наши взгляды друг на друга были вполне определенными. Он был убежден, что пока английскую землю топчут востры, она никогда не станет землей героев, а я в свою очии полагал, что тонна кирпичей, брошенные с высоты на голову спода, верные средства от всех недугов Англии. Вы с ним знакомы, спросил владелец фотоаппарата. К сожалению, да ответил Спот таким тоном, точнее он Шерлок Холмс. Его спросили знаком ли "Он с профессором Мориарти. А как вы с ним столкнулись?" При его попытке удрать с моим фотоаппаратом. Ха! естественно, я подумал, что он хочет его украсть. Но если он действительно племянник миссии Страверса, это меня и дело. Спот скептически отнесся к такому заключению. На мой взгляд, достаточно убедительному и снова фыркнул. Дораглушить ничего в первый раз. Ну то, что он племянник миссии Страндер, с ровным счетом ничего не значит. Будь он племянник архиепископа, он взял себя точно так же, тихой сапой его устро украдёт всё, что так неприбето гвоздями. Он знал о вашем присутствии. Нет? Я стоял за кустом, а фотоаппарат у вас хороший? уйму денег стаил. Тогда он, конечно, собирался его украсть решил, должно быть, что ему подфартило. Позвольте мне рассказать вам о Устри. Наша первая встреча произошла в антикварном магазине. Я пришел туда с Семёноткиным Бассотом, моим будущим чаем. Он коллекционирует старинное серебро. Семёноткин поставил там среди мебели свой зонтик. Устри был в нозонии, но где-то прятался, и мы его не видели. Небось, в каком-нибудь темном углу или за каким-нибудь шкафом. Мы только тогда его заметили, когда уж крался к выходу с зонтиком с Наглый какой! но еще бы им без этого нельзя. Пожалуй, в таких делах нужны и держаться тихо на крови. Не будет преувеличением сказать, что я вскипел праведным гневом, как я уже имел случай писать. Тот мой поступок объяснялся просто. Выходя в тот раз из дома, я не взял зонтика, И в магазине по росинасти схватил чужой, следуя естественному закону, согласно которому человек безотчетно тянется к тому зонтику, что поближе, как цветок к солнцу. Потом снова заговорил Спот. Я не сомневался, что пауза в их разговоре была занята размышлениями о своём проступке. Теперь его голос звучал так, словно готовил слушателя к кульминационному моменту. Хотите вещи? Хотите, нет, но вскоре после этого он появился в тот летанс имени Сероткина, в глаз старший Поразительно. Я знал, что увидить. Конечно, загримированный, в парике с приклеенной бородой с накрашенными щеками? Нет. Он приехал ни от кого не тесть, по приглашению моей будущей жены. У нее к нему какая-то сентиментальная жалость. Думаю, она надеется его переспитать. Как девушки. Да, но лучше бы они такими и не были. Вы я свою будущую жену. Тогда я не мог этого сделать. Может, мной к лучшему. Однажды я отругал девушку, на которой хотел жениться. Она взяла да и вышла из за бережевого маклера. Так что же было дальше? Вон